Меня волокли куда-то по тёмному коридору, а за спиной слышались жёсткие шаги. Клайна и Сонда нашли? спросил кто-то над древним. Нет, от них ни слова, и в Хергане молчат. Охрана центра преследовала вот эту. Сказали, что она убийца Хамонии. Хотели убить на месте, но офицер Рузорд забрала. Потом какие-то коридоры, отсеки, и когда отпустили руки, я упала на колени. Боль отдалась в рёбра. в виски и отрезвила. Подняв голову и с трудом разлепив веки, увидела перед собой ботинки с металлическими наконечниками на носках. Кто-то сзади поднёс к затылку сканер, а потом передал его тому, кто высился передо мной. Явно, что гражданка Альянса, но чип заблокирован. История не читается, сказал неизвестный. Гантизур передал, что задержали ещё одну, Химани. Гантизур Один из пяти кораблей первого военного флота Альянса сопротивлялась сильно. Что за химане? Очевидно нарушитель. Обнаружили, что у неё недавно вшит чип контроля. Сейчас проверяем историю. Но ощущение, что чип просто перенесли из одного тела в другое. Не вся биометрия сходится. Это встряхнуло меня и обожгло изнутри, разбудив инстинкт защитника. Наджэт Что же ты наделала, глупая? Отправляйся на Гантизур и допроси, приказал кто-то суровый, а затем обратился ко мне. Назови свое имя. Я послушно повернула голову к мужчине и узнала его. Теперь он был командором первого военного флота, и если бы узнал меня, то вел бы себя совсем иначе. Я попыталась ответить, но голос не слушался. В легких что-то булькало. Похоже, я впервые простудилась. Не слышу тебя, прогремел тот. Я снова открыла рот, но поняла, что не знаю, что сказать. Странное состояние, когда вроде бы ты в сознании, но в голове все смешалось. Вопрос простой, но какое имя назвать? Кара, Урсула, Саша, и кто из них я? Командор подошел ближе и сквозь спутанные и мокрые волосы. Я разглядела на его груди серую косую ленту. Это значило, что он несёт траур по недавно умершему члену команды. На секунду меня оглушило, а сердце обдало огнём. Я уронила голову и зажмурилась, но голос Хамони зазвенел над головой. Если сейчас же не начнёшь говорить, суда не будет. Я знала, что это означает. Меня казнят на месте. Возможно, не в этом отсеке. чтобы не вымазать пол кровью. Но мне всё равно. Суд мне не нужен, еле слышно проговорила я и подняла голову. Его огненный взгляд целился прямо в мои глаза. И ведь этот мужчина не мой заклятый враг, хотя и невинным он тоже не был, как и всех омони. Но я поразилась, с каким безразличием смотрела на него и думала о том, что будет со мной. Я не спасла маму, лишь бы Наджот отпустили. Анна тут совсем ни при чём. Форб послышалась за моей спиной. Я невольно выпрямилась и оглянулась. Кара вовтек вбежала к Адари, за ней вошли Анекс и какая-то рыжая девушка. Кара, возмущённо оглянулся командор. Это та, про которую говорил Ворк? Она, подтвердила Анекс и покосилась на меня. Узнала только по одежде. Плащ шикарный был. Теперь только в мусор. Я не расслышала, что ответила Даре, потому что в ушах начался безумный звон, а сердце забилось как в последний раз. Пришла в себя только когда заметила резкие движения перед собой и вскинула голову. Командор силой удерживал Дарю на месте, как и рыжая девушка, и приказным тоном говорил: "Ты будешь стоять на месте и молчать, пока я тебе не разрешу. Выполняй приказ, офицер Рузорт." Форб, да она же ранена. Почему не казнила на месте? обратился он к Анекс. Не когда было разбираться. Там такой холод и слякоть. "Офицеры, выйти", велел командуор двум мужчинам у входа, и те послушно исполнили приказ. Дарья покраснела, в ней кипели эмоции. Во мне они смешались в какую-то тягучую массу и замедляли восприятие происходящего. Я только понимала, что расплата будет жестокой. Командор не простит смерти члена своей команды. Так я тебя знаю, продолжил он. Ты помогла Даре, но сейчас у тебя нет привилегий. Ты нарушитель, и мне не за чем тебя жалеть. Кого ты убила в Хергане и за что? Признавайся. Я готова понести наказание, спокойно ответила я. Кара, тихо проронила Дари. Неужели? – прошепел командор, медленно оглядываясь на девчонку. Видишь ли, я не козню без признания, так что выкладывай все на чистоту. Кто ты такая и за что убила гражданина альянса? Это уже не важно. Обессиленно выдохнула я и уронила руки. Не кипеть, Форб! – приструнила его Аннекс и села на край стола. Давайте разберемся спокойно. Дарья не стала бы панику разводить, проговорила рыжая девушка и посмотрела на меня. У нее были такие же веснушки, как и у меня, давным давно, и я узнала ее. Это Лада Хворостова. Она очень похожа на Бориса. Мы не общались, виделись несколько раз очень давно, но она и не узнает меня. Я села на пол, уперев ладони в холодный металл. Дарья снова дернулась в мою сторону. Но командуор грозно рыкнул: "Я прошу по-хорошему. Иди к себе, иначе применю дисциплинарное наказание. Анекс, Лада, вас это тоже касается". Дарья вздохнула и прижалась к его плечу. "Форб, пожалуйста, я хочу остаться". И посмотрела на меня с такой надеждой. "Пожалуйста, Кара, расскажи ему всё. Ты же не виновата ни в чём, да?" "Форб, пусть она всё расскажет при нас". Только не спеши с выводами, сдержанно высказалась Анекс. Все начали громко спорить. Дисциплина, похоже, страдала. Вот почему женщин не брали на флот. Но у меня совсем не осталось сил. Я просто хотела, чтобы боль в груди ушла и всё закончилось. Глубоко вздохнув, я выпрямилась и насколько могла, громко произнесла: Я Саша Малых, толи Кан. Сначала все замолчали. Девушки замерли с открытыми ртами. Командор неодумённо свёл брови, только Дариса сочувственно обняла себя за плечи и не сводила с меня глаз. Что ты сказала? прищурился Хамони. Я повторила ровно то же, что и несколько секунд назад, но уже тише. У меня что, дежавю? Командор оглянулся на свою жену, а та виновато отвела глаза. И давно ты знаешь? сурово спросил он. Дарья высоко подняла голову и без вызова, но уверенно произнесла: "Это не моя тайна, и я не предатель". Командор выпрямился, неожиданно сделал резкий шаг ко мне и негромко велел: "Продолжай". И я рассказала всё, что скрывалось за моей такой недолгой жизнью в бесконечной, одинокой, окастенчённой вселенной, о том, кем была и что повлияло на то, что сбежала из альянса. Как стала Карэ Лафлейм, а потом и Урсула и Вайнцера, о том, кого убивала и за что, о том, сколько алгала и нарушала законов, что узнала о своей матери и что готова убивать еще, если бы была уверена в том, что ее можно спасти, даже о планах Рига Кейгарда и его грязных делах. Никогда в жизни не говорила так много. После рассказа молчали все. Командор Хмура не сводил с меня глаз. "Бес меня раздири", наконец произнесла Лада и присела рядом с Анекс. "А кого же ты всё-таки прибила там в Хергане?" равнодушно спросила Анекс, будто смерть Хамони её совсем не тронула. Во мне вновь вспыхнулись боль и ненависть, но я не дала им выхода, лишь с усилием проговорила: "Он не был невинной жертвой". "Имя", тихо потребовал командор. Я не знаю его, только то, что он с Ганы, поставщик наёмников в свободной зоне и любит черноволосых девственниц, больше всего людей. Их ему поставляют на дантур из альянса. В отсеке стало ещё тише, а у стола кто-то издал странный звук. Я взглянула туда и увидела, что Анекс уже не сидит, а стоит и смотрит на меня широко раскрытыми глазами. Лицо её напряжено и краснеет с каждой секундой всё больше. Неужели это кто-то из её близких? Я не планировала его убивать, призналась я. Но что-то пошло не так. Вот здесь. И я коснулась пальцем виска, а потом снова уронила руку. В широком кармане плаща что-то булькнуло. Я невольно сунула руку в насквозь промокший карман и вынула два глазных яблока. Они даже не были в грязи. Никого это не испугало, кроме лады. Она охнула, и отвернулась. Брадос, Перион, Сонато, Басгорт. Наконец выплюнула Анакс с той же ненавистью и презрением, что и на приеме. Кажется, это его. Выдохнула я и опустила руку. Два белых скользких шарика скатились с ладони и остались лежать на полу передо мной. Командор помрачнел, но продолжал молчать, обхватив пальцами свой подбородок. Форб. Тихо застонала Даре. будто почти плакала. Тот подошел вплотную, и его молчание стало таким тяжелым, что лучше бы он свернул мне шею. Кто был с ним? напряженно спросил он. Наёмники и ещё один хамони, молодой, имени тоже не знаю. На вид двадцать три, двадцать четыре. Командор медленно выпрямился, вероятно, чем-то удивленный. Но это не всё. Задрожал мой голос. На секунду я закрыла глаза и увидела лицо Тинтара. Как он искренне подмигивал, улыбался, острил, как касалась его губ, как обнимал меня. Все наши не многие и недолгие встречи. Он был единственным, о ком я думала в тишине бесконечно одиноких ночей, как о каком-то недоступном, но очень дорогом. Эмен катлих каро. Слышался его шёпот. Я убила любимого мужчину. Просто потому, что ненавижу весь ваш род и его мать, которая убила мою и превратила меня в чудовище. Я подняла глаза на командора, но смотрела жалобно и совсем раскаяннем. Не смогла удержать тьму, и горькие слёзы залили мои щёки. Кожу зажгло в местах садин и порезов. "Какую тьму?" недоумённо нахмурился командор. "Тoxin", бессильно выдохнула я и перевела взгляд на Дари. По её глазам, искрящённым ладошками на губах, поняла, что она догадалась о чём я. Такой умной головке не сложно дойти до сути моего генома и без опытных исследований. И теперь Дарья молча плакала вместе со мной. Никто ничего не понял. Все переглядывались и скептически качали головами. А я смотрела только на Дарю и сотрясалась от беззвучных рыданий. Я убила его, Дарья. Кого? Печально дрогнул её голос. Неужели не догадывалась кого? Но она разделяла мою боль, хотя и представить не могла, что я действительно чувствую. Я уронила голову, грязные волосы упали на лицо, и, собравшись с силами, сказала: "Делайте со мной, что хотите. Я устала бежать и больше не боюсь. Только отпустите Наджет, Химани, которую вы задержали. Она ни в чем не виновата. Ей насильно вшили чип и отправили в альянс." Она просто не хотела, чтобы её планету захватили хамонии, и боялась за своего брата. Я снова немного лгала, но этому было оправдание. Форб, давай поговорим, настойчиво попросила Дари. Всем выйти, безапелляционным тоном приказал тот. Форб, я прошу тебя, крикнула она. И я прошу тебя в последний раз, жёстко ответил Командор и грозно повернулся в её сторону. Дарья яростно зашагала к выходу, но оглянувшись, уверенно бросила: "Если ты её казнишь, ты меня больше не увидишь", и не оглядываясь, вышла из отсека. Командор сурово прищурился, а на щеках напряжённо заиграли желваки. "Анекс, тебе нужно особое приглашение", нетерпеливо бросил он. Анекс неспешно пересекла отсек, изпод лобья я сфокусировала на ней взгляд, а она подошла ко мне. И с ненавистью прищурилась. Я не понимала, что Аннекс хочет сделать, пока та не покосилась на глазные яблоки Хамони и медленно, даже с каким-то безумным наслаждением, придавила их носком ботинка. Неприятный звук, расплющивающийся по металлу слизи, прошелся сквозь меня. Добро пожаловать на Ганримиус Карр, Саша, или как там тебя? Тихо произнесла она и быстро вышла. У самого выхода командор попросил остаться Ладу. Хворостова вернулась к нему и скрестила руки на груди. "Знай, что я поддерживаю Дарю". "Угомонись, Лада", фыркнул командор и кивнул на меня. "Она из твоего города, знакома с ней. Я её не узнала, она очень изменилась. Но я доверяю Дарье. А про отца и брата малых это правда? Те ещё ублюдки", подтвердила Лада. Омелька взглянув на меня, пожала плечами. Джон рассказывал. Услышав имя Джона, внутри будто что-то обрушилось, будто было ещё чему. Как же я хотела оказаться маленькой девочкой и спрятаться в его доме, услышать от него: "Моя малышка" и не знать всего того, что было потом. Я зажмурилась от жгучих слёз. Что думаешь, как выкрутиться из ситуации? Что там говорят твои законы? спросил командор, и я снова покосилась на них. Мои законы? Усмехнулась Лада и закатила глаза. Какие у нас есть лазейки? Смягчил тон Хамони. Слушай, по-моему, здесь все просто. Жива прокомментировала Та, стараясь не смотреть в мою сторону, а вернее, на мертвую слезь от глазных яблок. Его убила Карла Флэйм. Мы ее задержали и казнили. А с ней? Кто знает, кого мы нашли в свободной зоне. Мы имеем право засекречивать операции и давать ограниченные сведения. Да и твои офицеры, что были с Анахс при задержании, не узнают девушку, если её как следует отмыть. Тогда нужен труп с чипом, серьёзно заметил он. Ну казним кого-то другого, пожало плечами Лада, будто это было так просто, как щёлкнуть пальцами. Я бы твоего нового инженера снабженца придушила. Он ко мне клеился, пока мы ищем моего дорогого мантиру. Какого беса ты отправил его на дантур? Лада строгим тоном остановил её командор. А мне почему-то захотелось смеяться. И я нервно прыснула от смеха. И ещё, и ещё. Пока боль в рёбрах не остановила меня. Форб, по-моему, ей давно пора в Медатек. Я позову Анекс. Зави устало махнул рукой командор. и опёрся на стол бедром. Лада выбежала, а я перевела глаза на Хамонии и замерла. Что теперь? И мы долго смотрели друг на друга. В его взгляде было столько всего, будто он видит меня насквозь и понимает, сочувствует, не принимает, но уважает. Только не понимала, почему это чувствую. Не знаю, что было написано на моём лице, но кажется, я отвечала ему тем же. Если я когда-нибудь узнаю, что ты встала на прежний путь, я лично казню тебя, Саша. Тихо проговорил он. Эти слова ему трудно дались. Кажется, в голосе слышалась еще и боль. Но мы в расчете. Ты сделала то, чего не смог сделать я. И не благодари. Пощади ты обязана моей сестре и моей жене. Хотя за жену тебе хорошо заплатили, усмехнулся он. Вспомнив, какую сумму я запросила за свои услуги, да еще и челнок прихватила, я горько усмехнулась и от резкого головокружения начала валиться назад. Командор в миг оказался рядом и подхватил за шею ладонью. В эту секунду двери распахнулись, и в отсек кто-то ворвался и пронзительно закричал: «Форб, остановись, умоляю тебя!» Я задрожала. Вдруг показалось, что слышу такой дорогой голос. которые больше и не ждала услышать. Остатки сил утекли сквозь пол, и уронив потяжелевший затылок, с неверием посмотрела вверх. Командор поднял голову и возмущенно выдохнул: "Что ты орешь как ненормальный? Я уже принял решение. Ты не можешь ее казнить. Яростно схватил за руки командора какой-то мужчина, но я не смогла разглядеть его лицо от тумана в глазах. Я прощаю ее." Серьёзно закончил командор и усадил меня вертикально. Другой мужчина протянул руки и подхватил меня, а потом осторожно коснулся затылка и приподнял голову. Кара. Он склонился надо мной, и я увидела эти чудесные, тёпло-карие глаза, будто лучики света играли в них. Я слабо улыбнулась и зажмурилась. По лицу покатились молчаливые слёзы. Это действительно был Тинтар. Его запах Его голос в сердце так подскочило в груди от радости, и тут же больно сжалось от предчувствия ещё большей муки. Форп, она ранена, её срочно надо в медотек. Анекс уже идёт, спокойно ответил тот. Он жив. Я задрожала в его руках. Сколько прошло дней? Почему он жив? Недоумение, счастье и ужас смешивались в тяжёлый коктейль. который сводил с ума. Я уже попрощалась с ним, не хотела, с трудомно заставляла себя забыть, не смогла. А теперь, увидев снова, поняла, что уже не смогу никогда. И если он ещё не умер, значит, скоро. Но жадно рассмотрев его лицо, не заметила ни одного признака, что он нездоров. Наоборот, бодр, только очень испуган. Выдох получился тяжёлым. С ним вышли последние силы, и я обмякла в сильных руках. "Кара", воскликнул Тинтар и прижал меня к груди. "Что же ты наделала, рыжая моя?" Я взглянула на него сквозь мутные слёзы и еле слышно выдохнула: "Ты жив. Помоги спасти маму". А потом чёрная пустота.